Глава 39. Товарищ лейтенант, вы обещали рассказать о своих планах, связанных с, с распадом СССР. Как-то подойдя в конце июля, глухо произнес старший сержант Спицын. Скоро меня в Союз, как всех старослужащих, отправят. А там и дембель. Собственно, его давно уже должны были отправить на родину. Но из-за начавшейся войны в Афганистане планы пошли наперекосяк. И теперь на дембель отправлялись с сильной задержкой в сентябре-октябре. И сохранилось это до самого распада СССР. Ты уверен, что тебе это нужно знать, Серега? Как сказал один мудрец, во многих знаниях многие печали. Так точно. Что до печали, то куда печальнее будет, если, имея возможность подготовиться, окажусь к тому моменту, что та стрекоза, пропевшая все лето, с голой задницей. Ведь распад СССР наверняка будет сопровождаться сильными экономическими и прочими социальными катаклизмами. Ты прав, так и будет. Будет почти так же хреново, как при развале Российской империи. Разруха, бандитизм и много чего еще. Ну вот. Так что я не хочу по итогу оказаться на дне. Как минимум я хочу подготовиться. Как максимум. Спицен пристально посмотрел в глаза лейтенанта. Договаривай. Подбодрил его киборгин. Раз уж пошел серьезный разговор, то обойдемся без недомолвок. Как максимум участвовать в ваших планах в статусе соратника. У вас есть какой-то план, большой план, и я хочу стать его частью и подняться вместе с вами в новых условиях, потому как все, что я сейчас способен придумать и реализовать, это банально запастись золотом и ждать неизбежного конца, не понимая, что делать. Боюсь, я просто не выдержу этого ожидания и просто сопьюсь. Ну да, золото – непереходящая ценность. Из этого драгметалла действительно можно подготовить неплохую подушку финансовой безопасности. Главное не засветить, чтобы к тебе не пришли за ней. Что же, решение не мальчика, но мужа. Но прежде чем я в лоб тебе расскажу свой план, поведаю, что будет происходить в ближайшие годы, чтобы ты полностью понимал подоплеку дела и правильно оценил реалистичность задуманного мною». Старший сержант понятливо кивнул. «Так вот, после смерти Брежнева, а он сам знаешь, уже на последнем издыхании, на его место придет, вероятнее всего, Андропов». Но он тоже не молод и, что еще хуже, сильно болен. Так что тоже долго не протянет год-два и на кладбище. В социальной политике, как человек, проведший всю свою сознательную жизнь в силовом ведомстве и привыкший приказывать, зная, что приказы будут выполнены, скорее всего затянет гайки так, что резьбу начнет срывать. Простой метод, но в гражданском обществе не сработает. Вызовет только сильное раздражение. Будет становиться только хуже, ибо никто реальными структурными преобразованиями экономического сектора заниматься не станет, лишь попробуют провести косметический ремонт, зашпаклевав трещины в несущих стенах. Андропов умрет. И тут я точно спрогнозировать не могу, но либо к власти приведут еще одного старца, что также скоро отдаст концы, либо партнамиклатура все же возьмется за голову, но проблема в том, что нас часто бросает из крайности в крайность. То есть... То есть, придут к власти совсем уж молодого функционера, что называется с земли. Это плохо? Это смертельно. Но почему? Для всего нужен опыт. Вот представь паренька, что только-только выучился ездить на легковушке, посадить за руль грузовика, у которого к тому же есть несколько прицепов в виде союзных республик. Как думаешь, далеко он уедет? Нет. Верно. На легковушке, куда повернул, туда и поехал. На грузовике с прицепами все иначе. Чтобы повернуть направо, нужно, чтобы вписаться в поворот и не раздавить пешеходов на тротуаре, сначала сманеврировать влево. И этот молодой политик на грузовике под названием «СССР» будет рулить как на легковушке под названием «Область». Ты все правильно понял. Но к чему вы это говорите? А то эти автомобильные аналогии меня несколько запутали. К тому, что молодой генсек начнет реформы, не понимая глубины сути вопроса, и начав рулить, предлагая простые решения – станет давить людей. Ведь экономику он учил по капиталу, и как работает рыночная, представляет очень слабо. А они будут вводить рыночную экономику? Да, ведь социалистическая, как они наконец осознают, сама по себе не работает, только на ручном управлении. А делать это получается все хуже. Вот они и решат, хоть как-то облегчить себе работу. Но сразу капитализм, конечно, не введут. Идеологии не позволит, Так что, как всегда, обойдутся полумерами. Породив еще большую химеру, чем есть сейчас, в итоге возникнет эффект бинарной взрывчатки. Ведь ввести в социалистическую плановую экономику элемент рыночный – это все равно, что смешать два химически активных реагента в надежде на управляемую реакцию. Вот только стоит немного ошибиться, и начнется неконтролируемое со взрывом в конце. Вы уверены в этом? Да. Видя, что дело во всех сферах жизни дрянь, они не придумают ничего лучшего чем пойти по уже пройденному однажды пути, чтобы люди сами решили все эти проблемы и устроят НЭП-2. И вы считаете, что это станет причиной развала? Именно. Но почему? Ведь во время первого НЭПа ситуацию удалось удержать под контролем. Тогда и власть была крепка, и даже что-то понимала в рыночной экономике, ибо являлись продуктами капиталистической модели жизни. Ведь что случилось бы, если первый НЭП привел к развалу советского государства? Что? Вернулись бы прежние хозяева и забрали свои предприятия, и новые властители остались бы с носом. Нет, их бы всех под нож пустили, за все хорошее. Так что они сделали все, чтобы удержать власть. Для них это было жизненно важно. Сейчас же ситуация иная. Смертельной опасности для партноменклатуры нет. Более того, как я и говорил Масуду, нынешние имущие хотят присвоить себе все заводы и месторождения полезных ископаемых так как построены они уже во времена советской власти, и все формально принадлежит народу. То есть в их понимании ничье, и никто не предъявит им имущественных претензий извне. Так что второй НЭП они используют как рычаг для развала СССР, чтобы заполучить все себе. Понятно. Но как вы этим собираетесь воспользоваться? Не торопись. Одним лишь НЭПом дело не ограничится, ибо полумерами не обойтись. «Дав одну подачку людям, власть вынуждена будет дать и вторую. То есть, помимо некоторой финансовой свободы, населению дадут и политическую». «Выборы, что ли?» – удивился Спицын. «Верно. Альтернативные реальные выборы, а не одного из одного кандидата. И вот тут уже появляются варианты для захода во власть. Это даст нам легитимность на конечном этапе. Вот так просто взять и избраться?» – недоверчиво спросил старший сержант. «Кто же нас туда пустит?» «Пустят, никуда не денутся», – криво усмехнулся киборгин. «Но, конечно, просто ничего не будет. Потребуются деньги, а они, благодаря НЭПу-2, появятся. Будет у кого взять в достаточном количестве, заработать самим, но тут нам придется несколько запачкаться». Теперь уже Анатолий посмотрел на Спицына пристально, в попытке понять реальное отношение подчиненного к сказанному. «Я готов, товарищ лейтенант», – ответил он твердо, не отводя глаз. В таких делах чисто мне остаться. Я это понимаю. Хорошо, что ты это понимаешь. В общем, ситуация дальше начнет катиться по наклонной. И в какой-то момент, как это обычно и бывает, произойдет госпереворот. И вот им-то нам и надо воспользоваться, перехватив все в свои руки. Как-то так, Серый. Таков мой общий прогноз и план. Уточнять его, как сам понимаешь, придется по ходу дела. Сергей Спицын с потрясением смотрел на своего командира. Что? Вы уверены в том, что сказали? Да. Товарищ лейтенант, скажу честно, это все звучит как бред, но весь ужас заключается в том, что чем дольше я об этом думаю, тем реальнее он мне кажется. Анатолий только развел руками. Жизнь еще и не такие коленцы может выкинуть, что даже самая буйная фантазия померкнет перед реальностью. Но зачем вам оставаться в Афганистане и рисковать жизнью? Нужны люди, не случайные, а проверенные бойцы. А где их взять? Только тут. Но чтобы они пошли за мной, они должны меня знать. Хотя бы пару раз услышать мое имя. Иначе кем я для них буду? Хреном с горы ничем не лучше любого другого? Так что мне нужно прогреметь на весь Афганистан. Но как? Еще не знаю. Есть один вариант. Но пока он очень смутный. Товарищ лейтенант, может мне тогда остаться с вами? Перейду на сверхсрочную. Нет, Серега. Мне очень лестно, и поверь, я оценил твой порыв. Более того, мне очень не помешал бы в дальнейшем тут такой заместитель, как ты. Но если в качестве моего соратника ты больше потребуешься на гражданке. Зачем? Что я там могу сделать сейчас? Поддерживать связь с нашими ребятами. И по возможности устанавливать связь с другими ветеранами. И вести с ними осторожные разговоры о том, как они живут, в чем нуждаются. Довольны ли происходящим? И готовы ли они ради улучшения своей жизни сделать определенные шаги? В идеале организовывать официальную организацию ветеранов Афганистана. Это даст определенные официальные возможности. Понимаю. Так что возвращайся и иди учиться. Кстати, какие у тебя были планы после армии? До того, как узнал про развал СССР, хотел идти в строительный. Но, как сейчас понимаю, это несколько не то, что нужно для дела. Да, Сейчас лучше идти по юридической линии. В идеале, если пойдешь в милицию и сможешь учиться на заочном. Хотя, честно говоря, я не знаю, реально ли это. Но сие узнаешь уже на месте. Почему милиция? Чтобы знать всю подноготную в бандитской среде. Они станут нашими главными конкурентами и с ними придется пободаться. Можно сразу к бандитам пойти и попробовать разузнать все изнутри. Но все же не советую. Тебя в этом случае станут использовать как торпеду в своих разборках, а чем дальше, тем ожесточеннее и кровавее они станут. Нет, откровенным бандитом я становиться не хочу. Чему я искренне рад.